так это то, что тут нет никаких непристойных прозвищ, никаких Венеры или чего-нибудь в этом роде. Что толку называть молодую женщину Венеры или ангелом, Сэмми? — Вот именно, — согласился Сэм. — Ты можешь называть ее грифоном или единорогом, или уж сразу королевским гербом, потому что, как всем известно, это коллекция диковинных зверей, — добавил мистер Уэйлер. Правильно, — подтвердил Сэм.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 когда его должны были повесить за грабеж на большой дороге. Ну, да он был из так что это не в счет. Но Сэм не хотел отказаться от поэтической идеи, пришедшей ему в голову, и подписал письмо. «Полюбил вас миг ваш Пик-Вик». Сложив его весьма замысловато, он нацарапал наискось адрес в углу. Мэри, горничный у мистера Напкинса, мэра Ипсуич. «Суффолк». Запечатал обладкой и сунул его в карман, готовый для сдачи на почтамт. Когда покончено было с этим важным вопросом, мистер Уэллер-старший приступил к тому, ради чего вызвал сына. «Первое дело о твоем хозяине, Сэм», сказал мистер Уэллер. «Завтра его будут судить». «Будут судить», подтвердил Сэм. «Ну так вот», продолжал мистер Уэллер.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 Ежемесячные собрания Бриклинского отделения Объединенного Великого Эбенизерского общества трезвости происходили в большой комнате, приятной и удобно расположившейся в конце надежной и удобной лестницы. Председателем был ровной дорогой идущий мистер Энтони Хам, обращенный пожарный, а ныне школьный учитель и при случае странствующий проповедник, а секретарем мистер Джонас Мадж,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 Затем Энтони Хам предложил собранию развлечься пением с целью доставить членам разумное духовное наслаждение. Брат Мордлин приспособил прекрасные слова, кто не слышал о юном веселом грибце, к мотиву сотого псалма, каковые он и предлагал собранию пропеть вместе с ним. Громкие рукоплескания. Он мог воспользоваться случаем и высказать твердое свое убеждение, что покойный мистер Дибдин, признав прежние свои ошибки,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 Посторженные возгласы. А какова награда, полученная молодым человеком? Пусть все присутствующие здесь молодые люди заметят следующее. «Избегались все девушки к лодке его». Громкие возгласы, подхваченные леди. Какой блестящий пример! Сестры девушки, сбегающиеся к молодому гребцу и побуждающие его плыть по течению долгой и трезвости. Но одни ли только девушки скромных семейств,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 Эта комната — их лодка, аудитория — прекрасные девушки. И он, мистер Энтони Хам, хотя и не достоин такой чести, первый гребец. Взрыв рукоплесканий. — Кого он разумеет под слабым полом, Сэм? — шепотом осведомился мистер Уэллер. — Женщин, — сказал Сэм тоже шепотом. — Тут он не ошибается, — заметил мистер Уэллер. — Должно быть, они и в самом деле слабый пол.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 не отпуская его и не позволяя ему останавливаться, пока они не дошли до угла. Добравшись туда, они услышали крики толпы, наблюдавшей, как преподобного мистера Стиггенса препровождают на ночь в надежные помещения. И до них донесся шум, вызванный рассыпавшимися во все стороны членами Бриклинского отделения Объединенного Великого Эбеннизерского Общества Трезвости.